Венец природы. Что может быть хуже комара, залетевшего вечером в спальню и затаившегося в ожидании пога... погасит свет и улягутся спать? Его звон возникает из полной тишины издалека, но он приближается, нарастает, заполняет с собой всю темноту и вдруг раз, и снова тишина. Но эта тишина нестерпима, потому что ты знаешь, что она означает? Ты дрыгнулся всем туловищем, он опять зазвенел, Отлетел в сторону, покружился и снова стал нарастать. Тогда ты метнулся к выключателю, но пока скакал в темноте, пока щелкал выключателем, комара и след простыл. Ты обшарил взглядом при свете весь потолок и стены, встряхнул шторы, осмотрел шкаф. Нету. Спрятался, сволочь. Гасишь свет, укладываешься, темнота. Проходит каких-то 10-15 секунд, зазвенел, нарастает, приближается, затих. Бьешь ладонью наугад по плечу, зазвенел, отлетел, покружился, Подлетает, вскакиваешь, включаешь свет, спрятался, сука. И так несколько раз. Тогда ставишь лампу рядом с кроватью, чтобы осветить комара на подлете. Но тех пары секунд, пока ты ослеплен лампой после темноты, ему, сволочи, достаточно, чтобы скрыться. В итоге ложишься при свете и ждешь. Так и он, падла, ждет. Комар-то, в отличие от тебя, спать не хочет. Он жрать хочет. Комар, в отличие от тебя, на охоте. Ждал, не дождался, гасишь свет, зазвенел. Тогда думаешь, да пусть напьется, тварь. Сколько там ему надо? Пара капель, а то и одна. Кусает он не больно. Потом почешусь, потерплю. Главное, чтобы сейчас напился и успокоился. И вот он подлетел, затих, терпишь. Но через какие-то мгновения начинает казаться, что он кусает тебя везде. Пронзает насквозь, впивается в ухо, щеку, шею, зуд и покалывание по всему телу. Скативишь, включаешь свет, сна не в одном глазу. Душит ругательство и жажда убийства. Ночь проиграна. И это хорошо, если утром найдешь кровопийцу в углу под потолком надутого и спящего. Доберешься до него, дашь по нему с такой силой, что хватило бы убить годовалого поросенка. Получишь некоторое удовлетворение и долго еще будешь бросать взгляды на пятно, собственной крови на стене. А знаете ли вы, что у комара для того, чтобы летать, всего два крыла, никак у стрекозы четыре, никак у бабочки четыре, два. И он этими крыльями машет совершенно бесшумно, и летает он в принципе беззвучно. Но у него есть еще два малюсеньких, практически незаметных крылышка, которые в процессе полета и маневрирования участие не принимают. Комарами только звенит. Он ими издает свой фирменный писк, который лишает сна, сводит с ума, доводит до истерики, мешает жить. Летал бы бесшумно, мы бы и не знали, что у нас во сне отпили пару капель. Делов-то? Так вот нет. Сука, специальные маленькие крылышки для местного писка. А вот зачем они, эти, эти крылышки комару? М? Уверен, что лосью, медведю, барсуку или волку этот комариный писк пофиг. У них у зверей и без того хлопот по ночам в лесу хватает. К тому же у них шерсть. У птиц перья. Так что вне всяких сомнений звенящие крышки у комаров предназначены только и исключительно для мучения человека, для издевательства над нами, для усложнения нашей и без того трудной жизни. И это безусловно доказывает, что человек венец природы.